Вокруг собора раскинулась зелёная площадка внешнего дворика. Её пересекали две дорожки, усаженные липами. Постелив под себя носовые платки или газеты, на ней всюду сидели посетители или рабочие, пользовали случаем погреться на солнышке и жевать на свежем воздухе свои сэндвичи. Здесь же находилось несколько могил и гробниц с надгробными памятниками. И отдыхающие, и жующие проявляют к ним уважение и не желают тревожить их покой. держались подальше, и только Джильда уверенно направилась к одной из могил, расположенной под большим тисовым деревом в ярдах в пятидесяти от входа в собор, и уселась рядом с надгробием. «Тетчер», — сообщила она. Вайлетт стал разглядывать надгробный камень высотой примерно по пояс. «Томас Тетчер», скончавшаяся от жестокой лихорадки, полученной от пяти алых ковпива в жаркий день 12 мая 1764 года, прочитала она вслух: "Ну, надо же. Здесь мирно спит гемпширский гренадер, который слёг, попивши здоро пиво, солдат, остерегайся столь безвременной кончины, и в жаркий день пей крепкое или совсем не пей". Гилда прочиталась к варени на память, не глядя на могильный камень. "Забудьте про собор", добавила она. "Вот это главная достопримечательность Уинчестера". Она ласково, словно от домашнюю кошку, погладила могильную плиту, потом развернула пакет из вощёной бумаги и положила еду между собой и Валлит. "Пополам?" "Что?" "Ну, хорошо". Валлит неохотно достала из сумочки свою еду. У Джильда оказались сэндвичи с толстыми кусками ветчины и щедро намазанные маслом, не то что у Вайлетт, тоненький слой дешевого маргарина с мизерным количеством рыбной пасты. Но Джильда, похоже, и не заметила этого. «Мне всегда казалось, что чужие сэндвичи вкуснее», заявила она и сунула в рот треугольник с рыбной пастой. «Из кофе примерно тоже. Когда готовишь не сам, всегда кажется ароматней. Как думаете?» Может быть. Ну, как у вас со стижками? Идёт дело. Мисс Песел прекрасная учительница. С ней всегда хочется всё делать как можно лучше. Да, она молодец. А вот про себя я не знаю, что сказать. Вайолет надкусила сэндвич с ветчиной. Свежая умеренно прокопчённая ветчина показалась ей такой вкусной, что она чуть не вскрикнула от удовольствия. Как следует обедла она редко, разве что когда в воскресенье ездила в гости к Тому и Эвелин, готовила потрясающее жаркое. Мать её, похоже, всё ещё находил удовольствие в том, чтобы угощать Вайлет пережаренным мясом с несколькими картофелинами и водянистой подливкой. Так она продолжала наказывать дочку за то, что та покинула её. Какой толстый, какой сочный кусок ветчины! Только теперь Ваилет поняла, насколько проголодалась. А у меня в самом начале вообще ничего не получалось. Просто ужас, прервала Аджельда грёзы наслаждающейся ветчиной Ваилет. Казалось, будто она радуется своим недостаткам. Я думала, что дальше вышивки каймы не пойду, и меня вечно будут заставлять сматывать шерсть. Но постепенно втянулась. Стежки стали получаться сами собой, Я уже могла отдыхать с работой. Я заметила, что когда напрягаюсь, вышивка тоже получается какая-то перетянутая. А ведь для кафедрального клироса подушечки не могут быть перетянутыми. Харисты должны сидеть на качественных, красивых подушечках. Ваэлит не удержалась и взяла ещё один сэндвич с ветчиной, хотя это нарушало норму учтивости. Всё делить полагалось поровну. И снова Джильда не обратила на это внимания. Она стала расспрашивать Вайолетт о семье, о ее жизни в Саут-Гэмптоне, о том, каким ветром ее занесло в Уинчестер. «Два года назад умер мой отец, и с матерью жить стало еще трудней», ответила на последний вопрос Вайолетт. «А что, у материи тяжелый характер? Пожалуй. Она так и не оправилась после гибели моего брата. Он погиб на войне». Ну вот, она наконец высказалась. Джилды кивнула. Мой брат Джо вернулся с войны живой, но сразу после этого наша мама заболела испанкой и умерла. Брат говорил, что за всю войну ни разу не плакал, но вернуться домой и сразу потерять маму это уже слишком. А вы? Ты ещё кого-нибудь теряла? Решилась перейти на ты, Вайолет. Джилда покачала головой и посмотрела вокруг. как бы уклоняясь от прямого ответа. Выходит же жениха у неё и его вовсе не было, подумала Ваилет. Артур, вдруг крикнула Джильда и, вскочив на ноги, помахала рукой двум мужчинам с велосипедами, шагающим по дорожке к входу в собор. А у обоих правая штанина была заправлена в носок, чтобы не заела цепью. Одного из них, седовые с усами, Ваилет уже видела однажды в соборе во время освещения вышивок. Услышав крик Джильды, Он остановился, посмотрел в ее сторону и направил велосипед к ним. Другой, помоложе и пониже ростом, пошел за ним. Вайолетт тоже встала. «Здравствуй, Джильда». Мужчина приподнял перед ней шляпу, потом кивнул Вайолетт. Голубые глаза его ярко сверкали, взгляд был прямой и теплый. «Кажется, я покраснела», — подумал Вайолетт. «Хотя с чего бы это? Он ведь гораздо старше меня и...» Она машинально бросила взгляд на его руку и увидела на пальце обручальное кольцо. Ну что, скоро мы вас послушаем, спросила Джильда. Не сегодня, у нас сейчас встреча с алтарником. Надо обсудить летнее расписание. Получилось несколько венчаний дополнительно, ну и дни рождения королевской семьи, конечно. Знакомьтесь, это Кит Бэйн, наш теннер. Он всего 2 года живёт в Инчестере. Тот, что помоложе, небольшого роста, крепкий, рыжеволосый и усеянный веснушками, кивнул им обоим. А это Валет Спидуэл. Она недавно вступила в общество кофедральных вышивальщиц. Правда, Вай? Валет вздрогнула. После гибели Лоренс ещё никто не называл её сокращённой формой имени. Родственники интуитивно поняли, что теперь это уменьшительное имя для них табу. Она попыталась скрыть чувственную ловкость и протянула руку. Но когда Артур пожал ей ладонь, она почувствовала, что он взял себе на заметку, не называя её вай.